Глава 13. Михайлов продал Вронскому свою картинку и согласился делать портрет Анны. В назначенный день он пришёл и начал работу. Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было, как мог Михайлов найти ту её особенную красоту, Надо было знать и любить её, как я любил, чтобы найти это самое милое её душевное выражение, думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое её душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его. Я сколько времени бьюсь и ничего не сделал. говорил он про свой портрет. А он посмотрел и написал: вот что значит техника. "Да это придёт", утешал его Галинищев, в понятии которого Вронский имел и талант, и главное образование, дающее возвышенный взгляд на искусство. Убеждение Галинищева в таланте Вронского поддерживалось ещё и тем, что ему нужно было сочувствие и похвалы Вронского его статьям и мыслям, и он чувствовал, что похвала и поддержка должны быть взаимны. В чужом доме, и в особенности в особняке у Вронского, Михайлов был совсем другим человеком, чем у себя в студии. Он был неприязненно почтителен, как бы боясь сближения с людьми, которых он не уважал. Он называл Вронского ваше сиятельство и никогда, несмотря на приглашения Анны и Вронского, не оставался обедать и не приходил иначе, как для сеансов. Анна была более чем к другим ласкова к нему и благодарна за свой портрет. Вронский был с ним более чем учтив и очевидно интересовался суждением художника о своей картине. Галенищев не пропускал случая внушать Михайлову настоящие понятия об искусстве. Но Михайлов оставался одинаково холоден ко всем. Анна чувствовала по его взгляду, что он любил смотреть на неё, но он избегал разговоров с ней. На разговоры Вронского о его живописи он упорно молчал, и также упорно молчал Когда ему показали картину Вронского, и очевидно тяготился разговорами Галенищева и не возражал ему. Вообще Михайлов своим сдержанным и неприятным, как бы врождённым отношением очень не понравился им, когда они узнали его ближе. И они рады были, когда сеансы кончились, в руках их остался прекрасный портрет, а он перестал ходить. Гленищев первый высказал мысль, которую все имели, именно, что Михайлов просто завидовал Вронскому. Положим, не завидует, потому что у него талант, но ему досадно, что придворный и богатый человек, еще граф, ведь они все это ненавидят, без особенного труда делает то же, если не лучшее, чем он, посвятивший на это всю жизнь». главное образование которого у него нет Вронский защищал Михайлова, но в глубине души он верил этому, потому что по его понятию человек другого низшего мира должен был завидовать. Портрет Анны одно и то же, и писанный с натуры им и Михайловым должно бы было показать Вронскому разницу, которая была между ним и Михайловым, но он не видал её. Он только после Михайлова перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было излишне. Картину же свою из средневековой жизни он продолжал. И он сам, и Галинищев, и в особенности Анна находили, что она была очень хороша. потому что была гораздо более похожа на знаменитые картины, чем картина Михайлова. Михайлов между тем, несмотря на то, что портрет Анны очень увлёк его, был ещё более рад, чем они, когда сеансы кончились, и ему не надо было больше слушать толки галенищева об искусстве, и можно забыть про живопись Вронского. Он знал, что нельзя было запретить Вронскому баловать живописью. Он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать что ему годно, но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если б этот человек с куклой пришел и сел пред влюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно. Такое же неприятное чувство испытывал Михайлов при виде живописи Вронского. Ему было и смешно, и досадно, и жалко, и оскорбительно. Увлечение Вронского живописью и Средними веками продолжалось недолго. Он имел настолько вкуса к живописи, что не мог закончить своей картины. Картина остановилась. Он смутно чувствовал, что недостатки её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 и в особенности озлобляться. Он со свойственную ему решительностью характера, ничего не объясняя и не оправдываясь, перестал заниматься живописью. Но без этого занятия жизнь и его, и Анны, удивлявшаяся его разочарованию, показалась им так скучна в итальянском городе. Палаццо вдруг стал так, очевидно, стар и грязен,